56. Январь, 27. -е. Следует подумать о том, что значит держаться неотделимо и как это осуществить. Мысль все время в движении, переходит с одного предмета на другой. Но даже в этом случае человек подсознательно, даже не думая об этом, знает, где он, как он одет и что это он, а не кто-либо другой. Вот такую же подсознательную мысль хорошо утвердить и о явлении неизвимого присутствия, чтобы формула «я с вами» всегда стала неотделимой от сознания. Это не значит, что нужно постоянно сосредоточиваться, но это пусть будет настолько внедрено во внутренний мир человека, что отделенности не будет уже места. Когда человек куда-либо идет, он берет, не думая об этом, всего себя с собой. Вот Такого же состояния в отношении учителя надо достичь, где бы ни было тело и чем бы ни была занята мысль. Это будет означать быть всегда вместе и нераздельно. Как же иначе научиться держаться за учителя крепко, каждую минуту, во всех шагах?